неволе приходится мириться со всеми их недостатками, потому что чиновники сыскного отделения отпускаются всего лишь по 30 рублей в месяц. А на такое содержание невозможно привлечь на службу более способных и деятельных людей. Среди чиновников сыскного отделения есть такие, которые добросовестным исполнением своих служебных обязанностей искупили свои прежние служебные провины и заслуживают повышения по должности. Но, к прискорбию моему, они не могут дождаться очереди в назначении на должность околоточных надзирателей, так как при каждом полицейском участке имеются свои кандидаты, которым... Отдается всегда преимущество. Не дождавшись таким образом повышения в должности, сопряженного с увеличением содержания от 30 до 50 рублей, чиновники сыскной полиции или же сами оставляют службу, или же делаются апатичными к ней и увольняются за бездеятельность. Положение городовых еще хуже. Далее Рудой называет количество уволенных в дисциплинарном порядке чиновников и городовых. Он отмечал, что за последние три года из сыскной части выбыло 74 человека. О каком профессиональном ядре сыщиков могла идти речь? Текучесть кадров по причинам, которые изложил заведующий сыскной частью, не позволяла эффективно предотвращать и раскрывать уголовное преступление. В заключении своего доклада Рудой предлагал откомандировать в сыскное отделение из полицейских участков 10 надзирателей и 30 городовых, которые смогут хоть как-то обеспечить выполнение поставленных задач. Какие же были нагрузки и результаты деятельности сыскной части? Ответ на этот вопрос мы находим в отчете Рудова. Он писал, что в сыскную часть поступило 14 тысяч. 381 служебный документ. Отправлено 21 594 письма служебного характера. Поступило 3088 требований о розысках. Произведено 3895 дознаний. Задержано 2341 преступник. Среди них 2239 мужчин и в том числе 113 женщин, а также 1357 бродяг и праздно шатающихся. Быть может, эти цифры с позиции сегодняшнего дня не будут убедительными для читателей из числа оперативных работников и их руководителей, но если учесть исторический процесс становления сыскного подразделения киевской городской полиции в описываемый период, то они приобретут определенную значимость. В конце января 1906 года полицмейстера Киева полковника Вячеслава Ивановича Циховского 11 ноября 1908 года, будучи тифлистским полицмейстером, он застрелился в своем кабинете После предложения оставить службу, Цеховского сменил полицмейстер подполковник Мартынов. С августа текущего года сыскную часть возглавил коллежский регистратор Спиридон Федорович Асланов. Который уже в марте 1907 года был привлечен к уголовной ответственности с некоторыми своими подчиненными за совершенное преступление по службе. В апреле 1908 года губернатор города Киева, статский советник Камергер двора Его Величества Александр Федорович Гирс, по представлению полисмейстера надворного советника Александра Валериановича фон Ланге назначил на должность исполняющего обязанности заведующего сыскной частью надзирателя Киевской городской полиции коллежского секретаря Николая Александровича Красовского.